Слова четырнадцатая. Сало с горилкой – знак успеха. Девяносто пятый год летел и пролетел. Летний провал в посещении больными центра Исхил как-то пережили все отделения. Но это происходило ежегодно. И хотя рекламщики, сменивший Гарин, пытались бороться с этим явлением, центр по доходам к августу-сентябрю провалился к минимуму. Бланк летал по миру, изредка появляясь в Москве и весьма равнодушно заслушивая еженедельные доклады по понедельникам на утренней конференции. По его машинам, которые обновлялись каждые полгода, Гарин догадывался, что финансовый монтаж работает вовсю, ибо последний аппарат назывался «Крайслер Эскаладе», и шефа в нем не было видно затонированными стеклами. Он должен был признать еще что кроме личного обогащения бланк немало вкладывал в развитие центра у которого заасфальтировали обнесли забором стоянку для сотрудников и посетителей отремонтировали обновили все лифты заменив технические грузовые подъемники на больничные с дверями вместо задвижных решеток. Пассажирские лифты получили какое-то заторможенное управление, будто решали ехать или еще немного подождать кого-нибудь секунд 30 после нажатия кнопки ход. Гарин с Ворчуном к концу года уже набрали изрядный практический материал по лечению трофических язв у варикозных пациентов. Гарин доверил коллеге доложить его на утренней научно-практической конференции, организованной новым замом Бланка по науке Львом Моисеевичем Залкиным. Букву «Д» его фамилии Кун прилепил самовольно, видимо, под впечатлением от романа и фильма «Парфюмер» Патрика Зюзкинда. В начале осени они взяли лечить феноменальную больную, благодаря уехавшим на симпозиум флебологам. Женщина была огромна. Выше Гарина, заполнив весь дверной проем кабинета, она с глубоким украинским акцентом произнесла «Вам можно? Я на консультацию, доктор». Женщину звали Галя Беленко. Регистратура ее отправила к Георгию, потому что все флебологи во главе с профессором Скворцовым уехали читать доклады, а женщина на вопрос регистратора «Что вы хотите?» ответила. «Дырка на ноге, мочи нет». Показала замотанную ногу. Трофическими язвами голени при варикозной болезни вен Гарин и Ворчун начали заниматься почти с первых дней после объявлений на утренней конференции, что отделение Гарина получило приборы для УФО-крови и стало выполнять эту процедуру. В тот же день профессор Скворцов привез Георгию женщину с незаживающим послеоперационным рубцом на ноге, лигатурным свищом. Он не оправдывался, что взяли на операцию удаление большой подкожной вены неподготовленного больного с венозной недостаточностью, и в результате получили 20-сантиметровую рану на задней поверхности голени, из которой постоянно вытекала кровь пополам с лимфы. Скворцов только сообщил, что женщину уже неделю как выписали, но намека на заживление нет совсем. Гарин понял, пациентка на грани скандала. Больше всего Скворцов боялся, что его больной уйдет в НИИ видимо, потому что профессор оставил там после ухода недоброжелателей. «Вот», — предложил профессор, — «предаю вам. Надо стимулировать заживление. поработать с ее кровью. Надо ранку зарастить. Если можно, бесплатно для больной». Он поднягнул Жоре. «Я с вами сам рассчитаюсь». Ранка представляла из себя вывернутую наизнанку сочащуюся лимфой трещину длиной больше 20 сантиметров с нитками, выпадавшими из гниющих краев и шириной сантиметров пять. Ходить сама женщина не могла, ее возили на кресле. Уходя, Скворцов пояснил, надо было перехватить перфорантные вены, иначе... Георгий понял, что иначе в голени образовались бы огромные межфасциальные затеки гематомы, предпосылки для гнойных мешков и сепсиса. Он ходил на эти операции. Обычно после удаления в эсофена магна, большая подкожная вена, С помощью специальной струны с режущей насадкой ногу туго бинтовали от пальцев к бедру почти до самого паха и прикладывали пакет со льдом. Это позволяло избежать больших кровоизлияний под кожу и в ткани, а обрезанные и прижатые вены обычно сами закрывались за сутки-двое, потом зарастали. Скворцову в этот раз что-то помешало использовать бинты. «Что?» Зная в детали ход операции, Гарин понял – что как следует пережать вены почему-то не удалось, и хирургу пришлось разрезать голень, вручную подобраться к поперечным венам и перевязать их. Образовавшаяся рана заживать не захотела. Георгий не понимал, что произошло в операционной и чей косяк, а спрашивать не стал, чтобы не дать профессору очередной раз ощутить свое превосходство. Сейчас он в роли просителя, вот пусть таким и останется. Какая теперь разница, почему он допустил появление свища? Почему он пошел на операцию, понимая, что нога женщины переполнена токсичными кислыми продуктами и не может заживать так же быстро, как нормальная? Почему больную не подготовили за две недели специальными процедурами? Очевидно, что не стремление помочь, а весьма немалая сумма за операцию и какие-то личные мотивы подвинули Скворцову к такому решению. Георгий не хотел понимать этот чисто шкурный интерес. Никакими доходами и выгодой для клиники не оправдать его. Если Бардин и Бланк узнают, Скворцова не поздоровится. Поэтому профессор притащил больную, и готов сейчас ее лечению Гарина покрыть из своего кармана, лишь бы не было скандала. Что грозит алчному профессору? Гарин знал, что Бланк никого не увольняет за грех жадности, он сам жадный. Потому наказывает рублем, снижает процент дохода отделения с каждой операцией на месяц или полгода, наказывая не только врача, который допустил ошибку и нанес ущерб, но все отделение, включая медсестер. Потому и прибежал Скворцов и просит помочь, что кара его ждет серьезная. Гарин и Ворчун женщин начали лечить по стандарту. То есть, как рекомендовали в статье в хирургии от 1991 года рижские авторы, Ворчун предложил не изобретать велосипеда и не мудрить. После пяти процедур УФО крови они увидели результат. Рана подсохла и начала рубцеваться. Конечно, они ее перевязывали, закладывали антисептики и мазь с антибиотиком. Но и Скворцов после операции делал то же самое, только на этот раз лечение мазями пошло впрок. Ворчун был доволен. Гарин тоже радовался, но из врожденного скептицизма говорил, что один случай еще ничего не доказывает. Две недели они занимались с пациенткой и на последней процедуре пригласили Скворцова оценить работу. Больная с замотанной эластичным бинтом ногой дожидалась в коридоре. Профессор предложил женщине пройти в гнойную перевязочную, вспоминая неприятную картину с ее ногой. Однако Георгий остановил и потребовал показать рану прямо в ординаторской. А раны-то и не было». Там, где полмесяца назад зияла вывернутая гниющая щель, остался нежно-розовый блестящий свежий рубец, и вся нога приобрела обычную розовую окраску. «Ну что?» — поаплодировал профессор. «Молодцы! Я вас не сомневался». Когда Милана забрала женщину на завершающий курс процедуру, врачи остались в ординаторской. «Только вот один вопрос, Сергей Павлович!» — Ворчун решил расставить точки над «и». «Мы ее лечили, как вы просили, бесплатно». «Но надо бы как-то компенсировать». «На коньяк намекаешь», — притворно нахмурил Скворцов. «Извращенно мыслите, профессор», — отмахнулся от версии флеболога Ворчун. «Я намекаю, что вы хотя бы половину суммы занесете в кассу на счет нашего отделения, и нам направите еще таких больных побольше. Сам видите, две недели мы лечили одну женщину. Нам бы десятка два таких больных в месяц». Лившис велел делиться процитировал Ворчун, услышанную из телевизора фразу президента. «Не хотите деньгами? Делитесь больными. Я рекомендую вам сделать так, если пациента нельзя взять на операцию из-за трофических проблем, вы забиваете в лечении стоимость нашего двухнедельного курса, получаете предоплату, чтобы больной в случае улучшения после нашего лечения вас не кинул, а мы, подготовь к операции, отдаем вам уже его как огурчик, зелененький и в пупырышках». Все будет заживать быстро. Вот от такой ситуации, как с этой дамой, вы себя тем самым застрахуете, и нам хорошо. Согласны? Все посмеялись. Профессор намек понял и стал направлять больных с синими и фиолетовыми ногами на процедуры к вампирам, как начали называть трансфузиологов сотрудники в Эсхилле, до операции в качестве подготовки. Больше таких осложнений с пациентами у профессора не возникало. Гарин отлично понимал оборотистость Ворчуна и был рад, что выбрал именно Федора в напарнике. Тот не стремился к лидерству, умел в нужный момент вставить умное замечание главное, умел многозначительно молчать. Однажды, обдумывая обсуждая больную, Георгий рассуждал, а Ворчун молча слушал. Закончив, Гарин сказал «Спасибо, твой совет мне очень помог». «Я же не сказал ни слова», — удивился Ворчун. Зато ты так многозначительно молчал, что я все понял. Жора действительно заметил, что присутствие Федора и его молчание как-то спонтанно порождали ответы на вопросы прямо в мозгу Гарина. В начале осени Галю Беленко Гарин взял с порога. огромный проводниц поезда «Киев-Москва» могла приходить на процедуру раз в 2-3 дня, когда поезд прибывал в Москву, но сначала ей надо было сдать анализы. А это время, которое жалко терять. Им пришлось начать без анализов, а кровь отправить в день первой процедуры. Криминал, конечно, но простительный. Беленко, женщина, не любившая жаловаться. А тут пришлось. И Гарин видел, как ей неловко рассказывать о своей мокнущей дырке, пока она разматывала бинты и полиэтиленовый пакет, закрывавший глубокую язву. Георгий ощутил сногсшибательное амбре гниющего мяса. Пакет, словно парник, не только скрывал проблему, но и создавал самые лучшие условия для роста микробов и распада кожи и мышц на голени. Такие язвы он до сих пор не встречал. Сама нога, еще сохранившая форму и не превратившаяся в слоновью тумбу, при этом ниже колена приобрела цвет синий-фиолетовый. Под местом, который Ворчун однажды назвал довольно изящно «бутылочное горлышко», у Беленко... Больше напоминала ножку от рояля XIX века. Круто сужающаяся голень в нижней трети почти не имела мышц. Зато выше, в икроножной толще, на наружной стороне, имелась большая гнойная воронка, в которую вполне могло уместиться среднее пушечное ядро или апельсин. Перевазивая рану, Гарин распахнул окно, чтобы глаза не резало и не перехватывал дыхание от приторного запаха некроза. «Как же вы работаете?» — не удержался он, от первого вопроса намекая на вонь. Беленко не ответил, только прерывисто вздохнула Залив гниющую воронку перекисью, Гарин подошел к огромному, доброму лицу женщины. Беленко лежала на перевязочном столе, отвернувшись к стене, и плакала молча. «Больно?» «Не, не трошкой. Вон овопшенный балыт. Только погано пахнет, фиточет», — говорила она негромко. И голос певучий прерывался вздохами и с хлипами, когда немного успокоилась, добавил Дуже ты че? — повторила. — Яка лужа бывает. Насчет лужи Гарин верил. Пока он ее перевязывал, уже после осушения раны, в нее довольно быстро набралось озеро желтой лимфы, которая перелила через край и вытекала в подставленный лоток. — Валь, вы не переживайте насчет лимф Это хорошо, что она вытекает. Иначе язвы была бы еще больше. Лимфу уносит с собой всякие яды из ноги, понимаете? Беленка кивнула, потянулась за пазуху, за платком и вытерла слезы. Погано пахнет. О чем Гарин жалел, что у него не было фотоаппарата? Больше месяца приезжал на лечение проводницы И всякий раз о фотоаппарате Гарин вспоминал, когда принимался разматывать бинты на огромной голени перед тем, как брать Галю на процедуры. После третьего облучения крови ультрафиолетом язва на ноге начала подсыхать, а заодно и цвет начал возвращаться привычный, отступала синева. Галя была очень довольна. Георгий требовал, чтобы она перевязывала раны дважды в день, непременно разговаривал с ногой, гладил ее и вообще проявляла любовь, как могла, и никогда не ругала. Что больше помогло, поглаживание разговоры или регулярное облучение крови, Гарин точно сказать не мог. Он был уверен, что результат от совокупности взаимодействий. Ворчун над ним подтрунил. «Давай для контроля возьмем еще таких гал, одна будет ругать ногу, другая не обращать внимания. И посмотрим, чья нога быстрее заживет на фоне фо крови «Да где же мы таких еще найдем?» — смеялся Гарин. «Наша Галя — это же уникум». Когда Беленко заканчивал курс, язва уже высохла и сократилась вдвое. Кожа вокруг нее нарастала тонкая, пергаментная и безумно чесалась. Убедившись, что на дне кратера уже нет озерца с лимфой и гнойной зелени, Гарин опрыскал язву полькарталон-спреем. Зуд пропал. Снова гигантская проводница появилась через пару месяцев за неделю до Нового 96-го года. Она выложила перед Гарином огромный сверток килограммов на пять с салом, источающим чесночный аромат. «Да хую, доктор!» — объявила Галя и принялась стягивать колготки. Объемы ее почти не изменились. Беленка заполнила все пространство смотрового кабинета. Хорошо, что и медсестра, и Ворчун уже ушли домой. Она обнажила голень и показала белое пятисантиметровое пятно с небольшим углублением. «Усе зажило!» — объявила она торжественно и снова гарин пожалел об отсутствии фотоаппарата дав себе обещание непременно купить хоть фотомыльницу и делать цветные снимки этих прелестей до лечения и после и обязательно с регистрацией даты указывая на сало гарин спросил как же вас с контрабандой выпустили из украины он узнал что там говорят не на а в а значит из это еще что улыбнулась беленко из второй сумки Выставила двухлитровую бутыль с белесой жидкостью. Вот, горилка, своя. На мутный смотрите, молоком чистила. Горит, правда. Разбазариваете национальное достояние. Та не, это же наше, и прося, и горилка, и окись национальный. Она не понимала шутки, но подмигнула. Я ж проводница, с таможней не договорюсь. А доктора уважить это святое, дякую вам. Сало Георгий упаковал в несколько полиэтиленовых мешков и сунул в поддон холодильника, где на полках хранились препараты крови. Завтра заберу. Дал себе зарок. горил он запихнул в пустой отсек морозильной камеры. Проверим, как он горит. Пора было домой бежать. Утром он стоял в безумной пробке на кольцевой и добрался только к десяти. Ворчун уже работал. Он нашел сал и нарезал его тонкими пластинками. откуда такое сокровище?» — спросил Федор с набитым ртом. «Беленко», — объяснил Гарин, и рассказал, как выглядит теперь язва. «Нам непременно нужно было это сфотографировать. Такие результаты просто для себя, для памяти. Расскажи, кому, ведь не поверят. Сало сфотографируй. Это доказательство нашего успеха». «А почему ты опоздал?» — вспомнил Ворчун. «Тебя Бардин искал». Зачем я ему? Спроси сам, он мне не объяснил. Сказал, как появишься, приди к нему. Пациентов в этот день не было. Операции тоже не предвиделось. Исхилл готовился к новогодним каникулам до 3 января. Брать на курс процедур под Новый год глупо. Гарин с Ворчуном принимали только экстренных пациентов с аллергиями. Но таковых не было. Бардин недовольно выкатил черный глаз на Гарина явился а не запалился Авария на МКАДе, месиво, несколько машин, ты ж знаешь, там ремонт идет. Ты не оправдывайся, если не виноват, но и не опаздывай. Он выдохнул, удаляю напускной гнев. Ты не обвиняешь, я не оправдываюсь, возразил Гарин. Но раз ты спросил, я объяснил. Марк жестом закрыл тему. Есть поручение от Бланка. Тот принял на лицо выражение собачьего внимания, наклонил голову и как бы чуть приподнял одно ухо. — В общем так, в Израиле, — он поднял палец и повторил значительно, — в Израиле заинтересовались твоими процедурами. — Они не мои, — буркнул Гарин. — Им скоро сто лет будет. Бардин пропустил это бурчание мимо ушей. Бланк просили принять на стажировку ихнего специалиста. — Кто просил? — удивился Гарин. «Откуда я знаю? Люди!» Бардин на этот бестолковый вопрос нахмурился. «Я думаю, такие же, как он, влиятельные». «Ты сам-то веришь?» — Гарин скептически усмехнулся. «Почему ко мне? Пусть идет к Васильеву, где я учился». «Прекрати!» — Бардин разозлился. «Это деньги! Глупости не говори! Если велено, стажируй! Будешь стажировать! Хочешь ее показать Васильеву, то и дело!» «В Израиле лучшая в мире медицина!» Гарин попытался отбрыкаться. Ты хочешь меня убедить, что наши из им реально нужны? Какая-то тетка из Израиля будет иметь бумажку, что училась в России у Жоры Гарина? Не смеши меня, я никто. не ни кандидат медицинских наук, ни доцент. Я два года разбираюсь с иммунитетом при громких процессах и воюю с нашими охламонами, чтобы они серьезнее относились к приливанию крови. Ну какой из меня куратор-стажировщик? «Я сам еще не понимаю, что происходит с кровью, Марк. Ну, отправь ее в какой-нибудь НИИ». «Это приказ Бланка», — сурово произнес Бардин. «Она скоро приедет. Подготовь пока учебный материал и не спорь». Он повторил. «Это приказ. Иди и выполняй». «Когда она появится?» «Я не знаю, когда появится. Позову, познакомлю. Ее зовут Анна Зильбер. Приедет на два месяца». Энтузиазма этот разговор Жори не прибавил. Он поделился новостью с Ворчуном. «Что будем делать? Закон армейского устава, неписанный, знаешь? Который? Получив приказ, не спеши его выполнять. Может быть, отменит». Бардин ничего не отменил. Он просто не напоминал. Время шло о том, что кто-то должен приехать для стажировки, речь больше не заходила, а послушный Гарин подготовил пакет методичек по различным процедурам и приборам, которые для этого нужны. Так, будто приехать должен стажёр не из прогрессивного Израиля, а из какого-нибудь Мухасранска, где о процедурах и манипуляциях с крою узнали только вчера. Скоро уже четыре года, как Гарин и Варчун официально работают вместе. 29 декабря по приказу Бланка выписали всех стационарных пациентов. Клиника готовилась к грандиозному корпоративу. До полудня 30 декабря работать должна была только поликлиника и детское отделение, в котором принимали на осмотр и перевязку выписанных накануне детишек. Потом корпоратив и дальше тишина. На всех этажах сверкали елки, стены были украшены шариками и разноцветными гирляндами. На двери кафе с профилем бородатого грека появилось объявление. 30-го, 12-го, 1995-го года кафе «Эсхилл», Закрыто на спецобслуживание с 16.00 до неопределенного времени. Один из двух пассажирских лифтов отличался феноменальной задумчивостью. Ворчун нажал кнопку своего этажа, кнопку «Ход» и ждал, когда приказ доберется до электронных мозгов лифта, как в кабину вбежала высокая брюнетка. «Я с вами». Ворчун прижал на мгновение кнопку открытия дверей, чтобы те внезапно не ударили торопышку. Они стояли, лифт стоял. Так прошла почти минута. «Ну, когда он поедет?» — чуть притопнула девушка, которую Федор видел только со спины и мог оценить ее прекрасный вкус по весьма дорогому серому деловому костюму, спортивную фигуру, стройные ноги и прямые черные волосы. «Мэри Поппинс», — характеризовал девушку ворчун. «А Поппинс у нее вполне собнозлительная». «Интересно, какие у нее личинс и бюстинс?» «Он возит только тех пациентов, кто с оплаченным талоном», — пошутил Ворчун, в надежде, что дама удивленно обернется. «Надо назвать номер талона вот сюда», — он показал на щелке с микрофоном дежурного лифтера. «А я не пациент», — дернул плечом девушка, не оборачиваясь. «Я почти сотрудник, мне в администрации». «Тогда поехали, ну», — от досады скомандовал Ворчун, двери закрылись, лифт пошел. В кабинете он сказал, «Нашего полку прибыло». «Я видел половину новой сотрудницы. Доложу. Весьма, весьма. Но экспрессивно. Бьет копытом. А вторую половину почему не видел?» — удивился Гарин. «Не предоставил удовольствия лицезреть», — ворчун приодевался. «Я имел возможность оценить ее фактуру исключительно сзади и голос. Довольно сексуальный». Гарин, который принес в жертву работе интерес к противоположному полу после весьма неприятного расставания с предыдущей пассией год назад, равнодушно пожал плечами. Луцкер хвост распустит, это уж точно. Не сомневаюсь. Ворчун направился к выходу. С Новым годом. На банкет не пойдешь, удивился Гарин. Нет, семья. Жена ждет, дети плачут по лавкам и стучат ложками. Пойду и окунусь в быт с головой. А ты резвись. Да, я, кстати, там бутыль с горилкой гермосарбента высыпал. На всякий случай. Не удивляйся. Это не черный крайний осадок. Перед употреблением самогона рекомендую взбалтывать. «Сало я себе отрезал! Ты не возражаешь?» Гарин покачал головой. Дары проводницы так и лежали в лотках холодильника и морозилки. Самогон приобрел потрясающую тягучесть при температуре минус 32 градуса. «Сало с дзебули, пышевагов!» — попрощался ворчун и исчез за дверью. Милана готовилась к празднику в Сестринске, и после окончания процедур Георгий ее не видел. Она хвасталась, что приготовил какой-то потрясающий новогодний наряд, при этом поглядывая на Гарина, но тот к медсестре не испытывал никакого влечения. Его словно пережгло внутри. В каждой девушке он видел ту психопатичную особу, с которой встречался весной и летом всего несколько месяцев. Но так выгорел от ее постоянных упреков и беспричинных обид, что его коллега Ворчун всерьез обеспокоился сексуальным здоровьем Гарина. Оттого и заводил периодически разговоры о симпатичных девушках. Полдень по громкой связи раздался голос актера Новикова, произнесший фразу из телефильма «Трест, который лопнул». 12 часов дня. Джентльмены выпивают и закусывают», — сменившийся веселым звонким голосом секретаря Бланка. «Уважаемые сотрудники медцентра, просим вас всех подняться на шестой этаж в кафе схил Начинается торжественная часть корпоратива». Георгий поднялся в кафе, когда там уже не было где яблоко упасть. Пришлось толпиться в дверях, наслаждаясь скетчами домашней самодеятельности и хохотом сотрудников, которым повезло проникнуть внутрь. После домашнего концерта слово взял бланк. Банкет начался. Всех как-то умудрились рассадить за накрытые столы, и Гарин достал с места в дальнем крыле от администрации. Он слышал голоса и объявления «Шеф поздравили приехавшие сотрудники администрации президента Ельцина». Жора подумал, что погрузить палец в ванну президента – это несбыточная мечта Бланка. Что он оттуда смог бы выудить? Даже представить невозможно. верный дорого идете, товарищи!» – провозгласил кто-то из администрации президента. «Частная медицина – это будущее России. Надо приватизировать все больницы!» – бурные аплодисменты. «Жаль только, что Бланков больше нет!» «Без верных друзей в руководстве страны мы бы не достигли нынешних высот!» – отозвался Бланк. Бурные аплодисменты, переходящие в овации. «Марк, давай!» Давненько не брал я в руки скрипку, услышал Гарин голос Бардина. Но тот заиграл не на скрипке, а на фортепиано, уже два года стоявшем в углу кафе под кожаным чехлом. Мелодию Георгий никак не мог вспомнить, пока бланковский баритон не объявил. «Хорошо над Москвой рекой услыхать славья на рассвете, только нам по душе не покой, мы из сурового времени дети» представитель администрации Ельцина подтянули припев «Комсомольцы, добровольцы, мы сильны своей верной дружбой, сквозь огонь мы пройдем, если нужно, открывать молодые пути». Кроме них никто не пел, видимо, забыли слова. Гарин уронил вилку и наклонился, чтобы никто не увидел бешенства на его лице. У него не было определения в голове, чтобы обозначить то, что сейчас слышал лицемерие, цинизм, глумление над цветы, он ощущал, что это не те слова, не те, слишком мягкий, слишком деликатный. Что-то чудовищное творилось с людьми. Со всех страниц газеты и с телевизора слышалось сравнение коммунистической морали с фашистской, словосочетание «красно-коричневая чума» без смущения произносил президент, бывший член ЦК Компартии, утверждавший, что ему удалось победить коммунистическую заразу. И он снова победил в октябре 93-го, когда расстрелял парламент из танков. Об этом и были тосты. Не с Новым годом поздравляли, а с новой эпохой, с новой Россией предпринимателей, коррумпированных чиновников и бандитов. «Они всегда были такими», — сказал себе Гарин. «Не надо удивляться. Стало невыгодно придерживаться той идеологии и морали, и они приняли иную, освободив всех от идеологии вообще». И от любой морали, кроме стремления к наживе. Но память их молодости не отпускает. Вот они и поют комсомольские песни. Бланк не унимался. Тост за тостом. И все за вас, за ваших львят, за вашу львицу. Ну, как тут было не напиться? Припомнил Гарин басню Сергея Михалкова зайцу у хмелю». Он кое-как пробрался к выходу. Две рюмки водки, голова кружится. Перепил, ухватил его кто-то за пиджак. Гарин дернул его, отпустили, и удивленный голос окликнул. «Ты чего, гош «Перепил», — подтвердил Гарин. Он не заметил, кто его пытался удержать. В дверях он чуть не сшиб высокую брюнетку, но та успела отскочить. «Извините», — на ходу, не обернувшись, бросил Георгий и сыпанул по лестнице на свой этаж. Заперев кабинет, Георгий достал бутыль с горилкой, отмерил в мензурку 30 мл, отрезал кусок сала и, опрокинув горло, огненную воду заел. Самогон немного солонил. На остатках сознания понял, гемосорбент из физраствора соленый, вот и самогон солоноват. Гарин смахнул слезу, выдавленную жгучим напитком. Посидев несколько минут, почувствовал, как поплыла обстановка кабинета, держась руками за холодильник и стены, перешел в процедурную и лег на кушетку. — Вот она, машина времени, перемещаясь на несколько часов вперед, — заплетающимся языком проговорил Гарин. Когда он проснулся, декабрьские сумерки пришли в предновогоднюю ночь. Над головой через три этажа доносился дискотечный грохот. Георгий умылся, причесался и пошел снова в кафе. Там играла музыка. Сотрудники под мелькание цвета музыки отрывались под старый рок. Гарин пробрался к бару и заказал стакан яблочного сока. Он видел танцующую в ослепительном красном платье с блесками и перьями пышную Милану. Это действительно был ее сюрприз. Рядом с ней завивался в танце хирург Луцкер, в этом году защитивший докторскую диссертацию. Урологи, гинекологи, медсестры – все в нарядах и неузнаваемы. В темном углу Дик Жакея управлялся с пультом. Что-то говорил в микрофон, но Георгий не мог разобрать слов. Наконец бешеный голоп сменился одиночными нотами на фоно. Гарин узнал песню «Без тебя, Гарри Нильсона» в перепеве Марая Керри. К Георгию подошла девушка, и в ней он узнал ту самую, которую чуть не шиб в дверях, когда стремительно убегал от тошнотворной бланковской лжи, наполнявшей кафе. «И хотя это не белый танец, я вас приглашаю», — выступление произнесла она. Георгий оцепенел от ее небесно-голубых глаз, молочной кожи и черных, словно у деревянной куклы гладких волос. И голос ее погружал Гарина в гипнотический транс. — Почему я? — спросил он машинально, кладя ей руки на талию и начиная медленное окружение под голос певицы. — Нет жизни, если жить без тебя. — Потому что вы чуть не сбили меня, — ответила девушка. — А еще потому, что я так хочу. — Вы меня знаете? — удивился Гарин. — Разве это обязательно? — возразил брюнетка. — Вы сумели обратить на себя внимание и при этом не обратили на меня. Мне стало обидно. — А должен был? — хотел спросить Гарин, но сдержался. Такой вопрос звучал хамски. А она этого не заслуживала. Кажется, это они и говорил ворчун», — подумал Гарин. Вы наш новый сотрудник? решил уточнить он. Как вы догадались? ответила девушка, не спуская глаз с лица Гарина. Интуиция, постарался он свести разговор к шутке. Пациентов тут нет, родственников наших врачей тоже, случайные люди, вроде журналистов исключены представитель администрации президента пьют с нашим президентом в его кабинете и поют комсомольские песни. Значит, вы новый наш сотрудник». «Да, я прилет...» — начала говорить девушка, но тут музыка окончилась. Диджей врубил более энергичную мелодию, и они отошли к бару, где Георгий дожидался бокал с соком. Рядом возник расхристанный бардин с бокалом чего-то мутного. Он таким же мутным глазом окинул Георгия брюнетку. «А, вы уже познакомились?» Гарин отрицательно мотнул головой. «Еще не успели. Я, Гарин, Георгий». «А это твой стажерка, Жорик? Анна Зильбер. Прошу любить и, и пить!» Бардин обернулся к бармену. «Вава, замеси нам три, дай кири». Такое представление выбило Гарина из равновесия на несколько мгновений. Зильбер молча ждала его реакции. Бардин забрал один бокал с любимым коктейлем писателя Хемингуэя. — Гарин, помни, это приказ. Еще, только без дураков. Жора, Анна тут на пару месяцев, а до третьего клиника закрыта. Так что ты это, чтобы девушка не скучала, развлекай после Нового года. Он осмотрел все тем же мутным глазом окаменевшего Гарина. — Это приказ. Пригласи ее домой, что ли, с родителем познакомим. Ну, ты понял. а тамри Гарин очнулся. Они что, все с ума посходили? Как я ее приглашу? «Это совершенно необязательно», — произнесла Анна Зильбер. «Я найду себе развлечение до начала рабочей недели». Голос у нее был низкий хрипловатый. «Он вас в Мавзолей сводит», — пошутил Бардин. «И в Политехнический музей, или, или в Музей Ленина, Жора!» Бардин щелкнул перед его носом пальцами. Точнее, попытался щелкнуть и вместо этого больно засадил по Гаринскому носу, что у того навернулось слезы. «Да, есть свой телефон. Нет, Аня, я вас вам сам сосдам». «Марк, ты не трезв», — сказал Гарин серьезно. «Давай сам разберусь». Ему было стыдно за друга. «Анна, вы простите его и меня. Сейчас я не готов вас развлекать. В смысле, не сейчас». Он запутался. «А вот в новогодние праздники я должен разобраться с ситуацией. Вы мне напишите ваш телефон, я позвоню, хорошо?» Она дождалась нового медляка. «Мне кажется, мы не дотанцевали. Вы не против?» Гарин был не против. Они гуляли часов до трех, потом Анна села в такси и укатила в гостиницу, а Жора, вернувшись к себе в отделении, опять завалился на кушетку в процедурной отсыпаться. Над головой грохотала дискотека.